Глава четырнадцатая. Сон. Жар черной гадюкой расползался по всему телу. Впивался тысячами жал, душил. Призрачные тени скользили вокруг. Склонялись надо мной и что-то шептали. Обдавало дымом и духом трав. Тонко звенел колокольчик. Сполухи огня кружили перед глазами. Медленно удалялись в непроглядную темноту ночи, расплываясь яркими пятнами. Чьи-то руки смочили мои растрескавшиеся губы, Я, как выброшенный на берег рыбы, пыталась поймать ртом капли живительной влаги. Тело дрожало и билось в лихорадке. Те же руки приподняли мне голову. Глиняная плошка ударилась о зубы. Я вздрогнула. Напряглась. На краю сознания потянулась вязкая мысль. «Думай о хорошем, о добром». Тонкая струйка густой пахучей жидкости полилась, оращая пересохшую гортань. Жар отступил. На смену ему морозным дыханием прилетел озноб. Меня колотило. Липкий, противный пот насквозь пропитал рубаху. Чьи-то мягкие руки отирали его теплой, влажной тряпицей. Надо мной склонилось девичье лицо. Губы шептали что-то. Пыталась прислушаться. От этого шепота, переходящего в напев, глаза тяжело закрылись. Сон. Я шла босиком по зеленой и влажной отрасы траве. Мехкие листочки слегка щекотали ступни. Тёплый ветерок играл по подолу рубахи и путался в волосах. Пели птицы, перелетая с ветки на ветку. Вдали слышался шум реки. Кажется, я уже привыкла, что всюду меня сопровождают эти характерные звуки перекатов горной стремнины и шелеста лесных крон. Тропинка вывела меня к дому с цветущим садом. Это место было прекрасно, и вело от него покоем и чем-то настолько родным и близким. Что сердце сжалось и защемило. На поляне у дома в свете ослепительно ярких лучей солнца танцевала девушка в белых полупрозрачных одеждах. Заметив меня, она остановилась и протянула навстречу руки. Я ускорил шаг, приблизившись, положил свои ладони в её. Я обомлел на миг. Я касался своей близнеца. Мы были похожи, как две капли воды. Девушка улыбнулась мне, Мы радостно закружились, словно две сестры, давно не видевшие друг друга, но вдруг встретившиеся после долгих лет разлуки. Необыкновенное счастье переполняло меня. Изабелла невольно вырвалась. В ответ девушка кивнула и одарила ослепительной улыбкой. Мы остановились, глядя в глаза друг к другу. «Идем!» Отпустив мою ладонь, Изабелла махнула вдали и повлекла за собой. «Куда ты меня ведешь?» Сделал слабую попытку освободить вторую руку. Она повернулась все так же, улыбаясь, но только крепче жала кисть. Я последовала за ней. Рука об руку, мы вышли к подвесному мосту над бурлящей рекой. Девушка легко ступила на дощатый настил, увлекая меня за собой. Рев стремнины усилился, дунул порыв холодного ветра, раскачивая хлипкий переход. Отчего-то вспомнились байки про реку Стикс, разделяющую мир живых и мертвых. Изабелла легко скользила по дрожащему, гуляющему под ногами мосту. Я же напоминала моряка на палубе чахлого суденышка, отчаянно борющегося со штормом. На середине перехода доска под моей ногой хрустнула. От страха я подскочила, лихо перемахнув расстояние в два шага, вцепилась в Изабеллу. Та рассмеялась заливисто и подмигнула мне. Знаками показала, что половина пути пройдена, назад дороги нет. Хвала Всевышнему, дальше шли без приключений. старная девчонка не дала отдохнуть на другом берегу тянула меня вперёд указывая на приметные камни и деревья да всё твердила запомни тропа петляла уводя всё выше в горы сужалась среди нагромождения скал исчезла вовсе а мы всё шли и шли наконец и забыла остановилась повернулась ко мне склонив голову заглянула в глаза нежно погладила по плечу указала на огромный валун идти туда Догадался я и получил в ответ очередной кивок. За каменной глыбой я увидел родник, у которого сидела редкой красоты девушка. Платье её, отливающее чернёным серебром, было вышито замысловатым узором. Опустив ладонь в прозрачную воду, играла звонкими струями. Тонкий стан, две толстые смоляные косы, перевитые серебряными лентами, касались земли. На печали мрачало дивное лицо девы. Меж соболиных бровей залегла складочка, Огромные чёрные глаза, обрамлённые ресницами-веерами, грустно глядели вдаль. Я сделала шаг. Девушка выпрямилась и взглянула на меня пристально. Когда сёстры мои одна за другой будут выходить замуж, приходи к роднику. Я буду ждать тебя, запульсировало в голове, и тут же всё растаяло в густом тумане.